Страница 168. Письмо 126 Петру Александровичу Оленину. 1889 год. Февраля 12 Москва. Петр Александрович. Журнал для крестьянства «Очень, по-моему, хорошее дело». Здесь, в Москве, Сытин купил фирму журнала, никому неизвестного, сотрудник, и просил меня помочь ему. Я составил себе в голове ясную программу этого журнала и даже стал готовить материал. Он станет выходить с 1 июня, примечание третье. Я делаю, что могу, но боюсь, что журнал этот не будет, чем должен, и мог бы быть, потому что Сытин издатель, заинтересованный преимущественно материальной стороной. Нужен бескорыстный труд. Если вы затеете свой журнал, я буду помогать ему сколько могу. Но обещать писать вперед не могу, и поэтому никогда никому не обещал вперед. Имя же мое таково, что если оно и привлечет подписчиков, оно повредит журналы перед цензурой. Да и нехорошо заманивать подписчиков. Будет хорош журнал, будут и подписчики. Так давайте постараемся сделать журнал как можно лучше, и в этом я очень рад буду, насколько могу помогать вам. Примечание четвертое. Желаю вам успеха. Главное – хорошему делу. Лев Толстой. Примечания. Первое. Ошибка. Надо Петр Алексеевич. Второе. О Ленин Волгай в письме от 6 февраля сообщал о своем намерении издавать дешевый журнал для народа АК. Третье. Научно-популярный журнал «Сотрудник» был приобретен Сытиным. В конце 1888 года он просил Толстого стать руководителем и автором журнала. Однако Сытиным не было выпущено ни одного номера, а вскоре права над ним были переданы Маракуеву. Толстой в сотруднике участия не принимал. И четвертое. План издания журнала АК не был реализован. Конец примечаний.